«Перерыв на обед!» — объявила я, занося в пекарню два подноса свежих, хрустящих улиток со сливочным кремом. Пока ребята возились с ремонтом, я занялась тем, что умела лучше всего. Устроила на домашней кухне целую кулинарную операцию. Двадцать булочек размером с кулак Логана румянились в духовке всё утро, пока с чёрных стен Поппи сдирали копоть. Мы с Джерри заносили банки с краской, которую он купил на деньги со страховой. Оставалось докупить ещё много всего». Но без я нас больше не стесняла. Фонд, что создали Джек и Мэтт, стал нашим спасением. Всего за неделю мы собрали девять тысяч. К Джерри постоянно кто-то заглядывал. Завсегдатые пекарни, которые ободряли и вселяли надежду. Все они хотели, чтобы Поппи скорее открылась. И теперь это стало возможным. «Почти все материалы я купил», — воспрянув духом, сказал Джерри, упирая кулаки в бока и оглядывая любимую пекарню. Его не пугали сожжённые стены и окна. Он видел её лишь такой, какой она была до и какой станет после. Такой же он видел и меня. Останется только найти ремонтников и поскорее с этим покончить. «Ваши ремонтники прибыли!» Мы с Джерри синхронно развернулись на голос. Джек, всё ещё подбитый, с посиневшим глазом и хромой ногой, стоял в дверях, как бравый рыцарь во вратах замка. За ним — его армия. Бригада девятнадцатой пожарной части во всей красе. Мэт подмигнул мне. Гая перехватил чемоданчик с инструментами. Даже Келли была здесь, хотя смыслила в ремонте не больше меня. Что все это значит? – опешил Джерри. Как вы здесь? Пришли помочь с ремонтом. В столько рук мы управимся за пару дней, – сказал Джек и сделал пару шагов внутрь, осматривая пекарню глазом истинного профессионала. Ну конечно. За два года реставрации дома в Линвуде он научился держать молоток в руках не хуже пожарного шланга. А его семья всегда была готова прийти на помощь, пусть и с притворным недовольством и едкими шуточками. Джерри проглотил язык, не зная, чем ответить на такую любезность. Он с опаской отнёсся к Джеку, к его резкому появлению в моей жизни, но не мог не признать, что Джек Шепард был лучшим, что случалось с нами. «С чего начнём?» Просил Логан, расстёгивая мастерку и обнажая вздутые вены на гигантских руках. «С такими руками мы управимся ещё быстрее». Поппи наполнилась людьми, как в свои лучшие времена, а жила как улей в период майского цветения. Джек руководил ремонтной бригадой дилетантов, отобрав руководящую роль у Логана. Пожарные всех как один сменили один набор инструментов на другой но ни одна деталь не менялась без одобрения Джерри, который десять минут рассыпался в благодарностях, а затем надел невидимую каску прораба и командовал парадом. А к обеду к нам заглянул сын цветочницы, миссис Калетти. Увидев, какую бурную деятельность мы развернули, женщина прислала его на подмогу. Я наблюдала за тем, как медленно, но уверенно преображалась пекарня. Бывает, когда смотришь душещипательное кино или читаешь слишком сентиментальную книгу — У тебя в горле стоит ком, а в глазах слёзы от переизбытка чувств. Сейчас я чувствовала себя точно так же. Словно читаю роман, который затрагивает самые глубины души. Двенадцать едва знакомых людей пришли на помощь мне и Джерри. Обычно такое называют чудом. И никто и косого взгляда не бросил на мою зарубцевавшуюся щёку. Они смотрели на моё лицо, но видели лишь меня, а не мои прорихи то, как не они, знают, каково выбираться из огня и строить свою жизнь из пепла. Но центром моего внимания был Джек. Мне нравилась та сила, с которой он водружал деревянные панели для зоны за витриной себе на плечо и потихоньку ковылял с ними в нужном направлении. Не просто сила мышц, а сила духа. Его валили на землю столько раз, а он всё равно поднимался. «Эй!» Я нежно коснулась его руки, когда он с грохотом опустил панели на пол. Может, поумеришь свой пыл? Ты всё ещё хромаешь. Я не собираюсь стоять в стороне, только потому что меня немного покромсали. Ответил он и поцеловал мои губы на глазах у всех. Его приятели заулюлюкали. Детсадовцы, ей-богу. Если все окружающие не замечали моих шрамов, то Джек находил их прекрасными. Или заставлял меня так думать. Он не противился касаться моей перекошенной щеки, целовать её бугорки и говорить, как я красива. Ни один мужчина в моей жизни не заставлял меня чувствовать себя настолько желанный, настолько женственный и прекрасный. Не знаю, когда именно я влюбилась в Джека Шепарда, в тот момент, как он вынес меня из огня, когда принёс Лоу в спортивной сумке в палату или учредил фонд помощи для Поппи. Но когда он вот так смотрел на меня, словно ничего больше не существует, я понимала, что неважно, когда. Я полюбила человека всего за несколько дней. Какой же сильной станет эта любовь с годами? На второй день я опоздала. Хотела сделать что-то приятное для тех, кто пожертвовал выходными, временем с семьёй и любимыми людьми, чтобы помочь нам с Шерри. Помня, как приятели Джека отреагировали на мой кекс, я решила, что лучшей благодарностью будет то, что я умею лучше всего. И включила духовку. Достала бочонок с мукой и венчик. Пока в поппе мешали раствор для шпатлёвки — Я замешивала сладкое тесто для булочек. Таксист помог запихнуть два подноса в салон и всю дорогу принюхивался к аромату корицы и сливочного крема. Он поглядывал на меня в зеркало над приборной панелью, то ли разглядывая ожог, то ли думая, как подступиться и попросить одну из булочек. Перерыв на обед. Нифига себе, вот это сервис. Обед с доставкой. Чур мне самая большая. Логан и Мэт отобрали у меня подносы, как галантные джентльмены, и поставили на столик в центре. Наши бравые ремонтники побросали кисти, молотки и перфораторы и расхватали булочки в мгновение ока. Если меня так будут кормить, я готов подрабатывать строителям за бесплатно, когда угодно, промычал Хокинбери. Эй, Рэйчел, шутливо окликнул меня Олсон. Бросай этого Шепарда. Ради таких булочек я готов попрощаться с холостяцкой жизнью. «А ты готов к тому, чтобы тебе сломали нос?» Парировал Джек, по приобнимая меня. Пекарня снова пахла выпечкой и гремела смехом. «Можно тебя спросить?» Тихонько зашептала я Джеку, пока остальные продолжали уплетать булочки и переврасываться колкостями. «О чём угодно?» «Что сказал тебе Логан там, в палате?» Он развернул меня лицом к себе, словно прятал от остальных. Даже опухший глаз не мог спрятать его широкой улыбки. Он сказал, что теперь понимает, почему я на тебя запал. Я пыталась быть полезной, но только мешалась под ногами, как и Келли. Но та хотя бы развлекала приятелей шутками, а в шутках я не сильна. Поэтому я решила, что никто и не заметит, если я быстренько съезжу домой и выгулюю Лолу, которой пришлось обойтись без утренней прогулки из-за моей кулинарной операции. «Может, привезешь нам ещё каких-нибудь вкусностей?» С невинными глазами спросил Кит. Напарник Келли и скорый. «Не наглей», — осадил его Логан. «Лучше за это место по новой. Надеюсь, людей ты лечишь лучше, чем шпатлюешь». Да, без меня они не пропадут. Мне не хотелось покидать это место, полное радости, движения и жизни. Но я собрала грязные подносы и поехала в обратном направлении. Поднимаясь на этаж, я почему-то замедлилась. Ощущение, как в доме с призраками. Необъяснимая мания, что кто-то рядом, дышит над духом, угнетает своим присутствием. Я пока никому не говорила о своих странных ощущениях, но, пожалуй, пора Джеку о них узнать. Я сделала последний шаг, достала ключи и собиралась вставить их в замочную скважину. Но дверь сама приоткрылась, словно приглашая войти. Я точно запирала её перед уходом. Прекрасно помню, как пришлось ставить подносы на подоконник между квартирами, чтобы не вывернуть все свои труды на пол. Но квартира была открыта. Я слегка подтолкнула дверь, словно вторгалась в чужую квартиру. Медленно вошла и осмотрелась, прислушалась. Ни звука, ни намёка, что здесь кто-то есть. Но Лола не выскочила к дверям, чтобы меня встретить. Она любила спать на диване в ожидании, когда кто-то придёт домой, но сейчас там было пусто. «Лола?» — решилась окликнуть я любимицу. «Лола? Девочка, ты где?» Ни шороха в спальне... Ни чавканье у миски на кухне, ни цоканье когтей, которые она не давала стричь по полу. С двумя подносами, как со щитами, я обошла всю квартиру, заглянула в каждую щель, куда могла пролезть моя малышка, но ничего не обнаружила. Только собственный страх, подобравшийся к желудку. Я закрыла дверь за собой и заперла на засов. Так, на всякий случай. Перепроверила второй раз, но Лола бесследно исчезла. Меня затрясло, Подкосила присесть на диван, но я не могла бездействовать. «Надо найти её, но первым делом позвонить Джеку». «Что стряслось?» Обеспокоенно спросил он, когда я сумела выговорить лишь его имя в трубку. «Лола. Она пропала». «В смысле пропала?» Я вернулась, а дверь не заперта. Обыскала всё, что только можно, но Лолы нигде нет. Меня начинала пожирать паника. Когда я сказала об этом слух. Исчезновение Лолы стало реальным. «Погоди, не волнуйся раньше времени». Попытался урезонить меня Джек. «Ты запирала дверь?» «Да, уверена, что запирала». «Может, ты не до конца её захлопнула?» И Лола выбралась из квартиры. Уверен, с ней всё в порядке, и она просто бегает где-то рядом с домом. «Пойду поищу её». «Стой». Как-то слишком резко остановил меня Джек. «Подожди меня, и мы вместе всё осмотрим». Я не хочу столько ждать. А вдруг она убежит слишком далеко или попадёт под машину? Я...» «Рэйчел, успокойся и дыши глубже. Никуда не выходи, пока я не приеду. И запри дверь». Если Джек уверен, что Лола просто выбежала на улицу, то почему его голос звучал так дико, так встревоженно? Боялся он, что с Лолой может что-то случиться? Или боялся чего-то другого?